Глава тридцать первая «Деннис!» — говорит мистер МакКинли, и я испуганно вскидываю голову. «А ну, прекрати! Это мои гости!» Но Деннис все продолжает рычать, обнажив зубы и не сводя с меня янтарных глаз. «Анди!» — просит мистер МакКинли. «Выведи Денниса, будь так добра! Малкольм!» «Не откажешься ли ты распахнуть створки, пожалуйста?» Он видит мое непонимающее лицо и переводит. «Открой окно, будь так добр, паренек». Анди уходит, уводя за собой Денниса. На чуточку ватных ногах я пересекаю комнату и с усилием поднимаю окно, чтобы выпустить наружу Деннисову вонь. Влетающий в комнату бриз запутывается в шелковых шарфах и играет свисающий с потолка музыкой ветра. Я все еще отчасти ожидаю, что кто-нибудь закричит «Ловите вора!» или «Это тот мальчишка, который поранил Денниса!» Конечно, никто этого не делает. В комнате нас всего трое. Обратно на свое место я возвращаюсь кружным путем. На стене висит коллекция черно-белых фотографий мистера МакКинли в молодости — На всех он позирует с разными людьми. Я не до конца уверен, но на одной он как будто бы пожимает руку королеве. Она там гораздо моложе, чем сейчас. А на другой он стоит с группой из четырех молодых мужчин в одинаковых костюмах и с табличкой, гласящей «Фэб». Ниже, на деревянном столике, стоит фотография в рамке, на этот раз цветная, на которой мистер МакКинли запечатлен с мальчиком примерно моего возраста. Они обнимают друг друга за плечи, как будто они лучшие друзья, а на их лицах сияют одинаковые улыбки. Мистер МакКинли заметил, что я разглядываю фото. «Это мой сын. Когда было сделано это фото, он был, наверное, примерно твоего возраста». Я указываю на фото с королевой. «А это...» «Ась». Ага «Так и есть. Это Ее Величество. Личная аудиенция. Балморл, 1968-й». Он громко прочищает горло. «А теперь скажите ко мне вот что. Кто-нибудь из вас слышал обо мне когда-нибудь?» Сьюзен качает головой. «Нет». Я говорю то же самое, только в моем случае это неправда. Сердце начинает колотиться чуточку сильнее. Я снова сажусь. Что правда, собирается нам все рассказать. Или он знает, что я натворил. Кеннет МакКинли. Мистик севера Шотландского Нагоря, как меня называли. Вы точно уверены, что не знаете, кто я? Сколько тебе, Малкольм? «Одиннадцать», — отвечаю я, «почти двенадцать». Он закрывает глаза, будто что-то мысленно подсчитывая. «Вполне логично. Видите ли, все это было давным-давно. Я бы сказал, что я разочарован, но не совсем уж удивлен. Вы же не журналисты какие-то?» «Конечно, нет. Мы дети», — говорит Сьюзан а да нынче не поймёшь», — говорит он. «В прошлом я доверял людям, а они писали про меня всякую гнусную ложь». Из-за наших спин Анди, которая вернулась в комнату уже без Денниса, встревает. «Кеннет, они из местной школы. Я говорила вам, помните? Они пришли проведать вас в рамках программы по общественно полезному труду». а «Точно! Вы же только что это говорили, а?» Он замолкает и прикрывает глаза. Это продолжается так долго, что я начинаю подозревать, что он уснул, и пихаю Сьюзан в бок. Но потом старик снова поднимает голову. «Анди! Ещё чаю, пожалуй. Будь добра!» Он дожидается, пока Анди выйдет, а потом поворачивает голову и снова откашливается. «Пришла мне одна махонькая мыслишка. Скрути-ка мне сигаретку и продолжим». «Скру... скрутить вам сигаретку?» Я поражён. Глаза Сьюзен за стёклами очков удивлённо округляются. «Да, эти пальцы больше на такое не способны. артрит Он демонстрирует старые шишковатые ладони и указывает большим пальцем на плоскую меховую сумку, свисающую на кожаном ремне со спинки кресла. «У меня в спороне лежит пачка табаку. Анди запрещено крутить мне сигаретки. Видите ли, это неблагоприятно для моего здоровья, а я плевал на него с высокой колокольни». «Машинка тоже там. Я тебе объясню». Я открываю сумочку, споран, и замечаю, что рядом в начищенных кожаных ножнах на ремне висит нож сантиметров пятнадцати длиной. На его рукояти вырезан узор, напомнивший мне татуировку на руке качка Билли. Старик видит меня краем глаза. «Я могу прочесть твои мысли, паренёк». — хрипит он. Правда, может? — О, нет. Я затаиваю дыхание, ожидая обвинений, которые мне вот-вот предъявят. — И ответ — да, — продолжает он. — Он острее острова. Аккуратнее с моим дирком. Я выдыхаю. Несколько минут я вожусь с сигаретной машинкой на коленке а мистер МакКинли командует. «Нет, многовато табаку, паренёк! Нет, да не так!» Пока в конце концов Сьюзен не говорит. «Давайте я попробую!» И тридцать секунд спустя из машинки возникает почти идеальная сигарета. Мистер МакКинли говорит. «Роскошная работа, девица!» А меня от чего то разбирает злость, как будто Сьюзен меня обставила. Маленькая мисс совершенство скрутила маленькую совершенную сигаретку. Мистер МакКинли снова ёрзает, усаживаясь прямо. — А теперь подайте мне зажигалку, да распахните окошко пошире. И держитесь подальше от дыма, вам это вредно. И музыку включите, а? Только потише. Расскажу вам кое-чего. — Интересненькое.